Глава сороковая. Утро было серым подстать моему настроению, когда я отправился с Парлом на истребинную охоту. Вскоре пошел дождь. Не волнуйтесь, сказал Парл. Как только солнце поднимется высоко, дождь прекратится. Так всегда бывает. По утрам мокро, но ненадолго. Как скажете, Ваше Величество, руле, прошу вас, руле! Хорошо, рули. Сина ехал рядом с нами. Я вспомнил слова газеты: Сина силен и красив, он легко смеется и всегда держится поблизости от Парла. Но рядом с ним рули кажется маленьким. Парл энергичен и отнюдь не слаб, но у него есть изъян. Я заметил это в конюшне, когда он подговаривал меня прикоснуться к коню. Рули полон бравады, которую я сперва принял за силу, однако после, увидев его рядом с Сино, который перешучивался со стражниками и придворными, я понял, что он зажат. Когда Сино ехал рядом с Парлом, я высматривал признаки презрения или отвращения. Прищуренный глаз, дернувшиеся губы или нос. Отец и казета учили меня искать в людях мелкие детали, заглядывать за Фачоскуру. Однако казалось, что сина не держит на парла зла. Он даже был заботлив, а Парл, в свою очередь, желал заслужить его одобрение. Некоторое время спустя небо действительно очистилось. Мы отправили вперед загонщиков и вскоре ястребы поднялись в небо, а собаки с лаем понеслись перед нами. Мы держали наготове луки. Я подстрелил фазана, и мой ястреб поймал его в воздухе, однако принес не мне, а Парлу. «Хорошая птица ваша, руле, преданная». Парл слабо улыбнулся. «Если бы люди были такими же преданными...» Он дал знак нашему охотничьему отряду остановиться на привал. Слуги быстро установили шатер и расставили стулья, а мы с Рули сидели верхом и наблюдали. Парл велел своим людям спешиться, но когда я приготовился спуститься на землю, он хлопнул меня по бедру и покачал головой. Мгновение спустя, когда все наши спутники привязывали лошадей, он внезапно развернул Империкса и пустил его галопом. «За мной, наволонец!» – выкрикнул он. «Проверим, на что вы способны!» И понесся по тропе, а я за ним, представив всем прочим Сина, Деламону и другим, изумленно смотреть нам вслед. Мы мчались, лавируя между те с настоящими деревьями, пригибаясь под ветвями, проламывая кустарник, перелетая через ручьи и поваленные лесины. Это была безрассудная головокружительная скачка. Я призвал на помощь все свое мастерство, чтобы не отстать». Вот когда пригодились годы тренировок у Агана Хана. Я также был благодарен Рули за то, что он решил проверить меня в седле, а не на охоте. Парл умел ездить верхом, но я тоже умел, и конь, которого он не дал, оказался отменным. Его звали Неро, и я чувствовал его желание нестись, лететь, сломя голову, и сам по горло, сытый долгом его ловушками, был готов делать то же самое. Мы промчались через заросли. Перед нами раскинулись луга. Парл скакал впереди, криками подгоняя Империкса. Я рванулся в вдогонку, Империкс увеличил отрыв, но я не упускал его из вида, и Нера не сбавлял ход. Я привставал в седле и склонившись к голове Нера, ободряющий закричал ему в ухо. Быстрый и гордый конь не желал уступать Парлу и его фавориту, а потому мы тоже неслись, как ветер». Это было потрясающе. Скорость, риски, просторы. А потом перед нами вырос холм, и Парл помчался по его склону, оставляя долину внизу, забираясь все выше. Вершина была каменистой, здесь трава мешалась с красным песчаником, однако Парл продолжал скакать. Он выглядел диким, почти безумным. Казалось, он хотел прыгнуть у неба и бросить вызов у руло, как поступила Дженна, когда ее муж тонул в бурю. Это ужасало. Мы обогнули скалу и помчались дальше, все вверх и вверх, покруче, по ненадежной земле. Я подавил малодушное желание натянуть поводье и вместо этого освободил Неру. Доверил ему выбирать дорогу, чтобы не споткнуться. Внезапно Парл осадил империкса. Выпрыгнул из седла под отвесной красной скалой. Я тоже остановил коня. Рулли тяжело дышал, потный и ухмыляющийся. Широко раскрытые глаза возбужденно горели. «Отличная гонка, Диригулаи!» — воскликнул он. «Мои шпионы доносили, что вы хороший наездник, и теперь я в это верю!» Однако Парл не остановился. Он полез вверх, цепляясь за неровный камень. «За мной!» — крикнул он, и я последовал за ним. Мы карабкались, задыхаясь, подтягиваясь, пока не достигли вершины. Парл стоял на ней словно бог, довольно оглядывая свои владения. В пятидесяти футах внизу наши кони тяжело дышали, взмыленные от трудного подъема. А еще ниже скала спускалась на равнину. Отсюда можно было различить каскаду Россу, крошечные поля и виноградники, а еще дальше красные стены и черепичные крыши Мираи, и высевшийся над ним дворец-крепость. Городские дома меркли в сравнении с куполами Катрыданто, однако те, в свою очередь, меркли в сравнении с дворцом. Горогатца бы это не понравилось. «Хорошая скачка на Волонец», — сказал Парл, когда я присоединился к нему. «Я так не ездил никогда». «Тем лучше». Он тяжело дышал, но по-прежнему был энергичным. Внизу на равнине свита парла наконец, выехала из леса. «Ваши люди встревожены. Они рыскали, разворачивали лошадей, кружили. Смотрите, как они вас ищут!» Парол поморщился, и его лицо стало совсем другим. «Быть может, некоторые. Другие будут только рады, если я сломаю шею». «Ну что вы!» Это произошло вскоре после того, как Чичик восстал. «И у него почти получилось. Яд в кубке». «Если бы мой кузен не был таким любителем доброго вина, я бы не выжил». Я слышал о покушении. У Регулаи репутация слушателей. «Дар страха», — кисло произнес я. «Что это?» «Слова моего наставника, сказанного много лет назад. Урок, который он мне преподал, он заставил меня бояться. Заставил наблюдать даже во сне». «Полезный урок». Он говорит, что я до сих пор его не усвоил». «Значит, вам повезло, что он вам верен», — сказал Парл. «Мне бы не помешал такой человек. Кто-то, кто будет бояться за меня так, как я сам должен за себя бояться, считайте себя счастливчиком». «Он человек моего отца, а не мой». «Ваш спутник?» «Казета». Я слышал, что родители в наволе велят детям вести себя хорошо, иначе стилетотори -ре регула и украдет их, и продаст их души. У него есть репутация. А меня окружают лишь лестивые дураки. Сина и ему подобные. Как я сказал, газета не мой, он служит моему отцу. В таком случае вам следует привязать его к себе. Такой человек стоит целого хранилища наволонского золота. Похоже, Парол говорил искренне. Меня удивило, что мы обсуждаем столь личные вопросы. Настоящее ли это его лицо или очередная маска, новая проверка? Я принял решение. «Есть одна вещь, которую вам следует знать», — сказал я. «Да?» «Мы интересуемся слухами Мираи, как вы интересуетесь слухами Наволы. Ваш человек сину. Мы подозреваем, что он ненадежен, у него родственные связи с Чичиком. Сильно, <свят> фыркнул пару. Мы знаем друг друга всю жизнь. Возможно, эти слухи неверны. Я сам наблюдал за ним и не увидел грязи на его щеках. И задумался, не ошиблись ли мои осведомители. Однако все равно решил вам сказать. Ваши осведомители часто ошибаются? Я покачал головой. нечесто Но все люди делают ошибки. Свита Парла, наконец, заметила нас и понеслась галопом по равнине. «Поступайте с этой информацией, как хотите. Будет не лишним поручить кому-нибудь слежку за ним, надежному человеку». Парл поморщился. «И снова проблема доверия». Доломон, предположил я. Он кинул на меня мрачный взгляд. «Ему вы тоже не доверяете». Парол сплюнул. Он жестоко любит пытать. Это он предложил привести вас в конюшню к Империксу. Парол покосился на меня. Он до сих пор в ярости от переговоров с вашей семьей. А вы? Парол покачал головой. Я не похож на этих людей. Иногда, мне кажется, будто вокруг меня гадюки. Ползают, хотят быть поближе к теплому очагу и всегда готовы укусить. «Но Деламон вас поддерживает». «Пока. Ведь Чичик еще досаждает нам». Он снова поморщился. «Мне жаль, что так получилось с конюшней. Это было...» Он сделал паузу. «Это было низко с моей стороны». Я вздохнул. «Я знаю, каково это, когда тебя все подначивают и испытывают». «Но вы доверяете тем, кто вокруг вас. Они хорошие люди». Я подумал о Мэрио, о Ганихане и Казете, потом о Каларине и Горакацу. Я никогда не видел, чтобы они подводили моего отца, но некоторым я доверяю больше, чем другим. Некоторые щедры духом, а другие эгоистичны, неподходящее слово, алчны. Я пожал плечами. Но мы не правители, у нас иные мерила. Ах да, регулай, скромные банкиры. Храните деньги, торгуете, выдаёте кредиты. Однако в вашем палацу лежит печать Калорино, и он должен приходить к вам, чтобы воспользоваться ею. Наша семья предпочитает не вмешиваться в политику, но иногда лучше подстраховаться. Действительно. Ладно, давайте скорее, пока до нас не добрались мои подхалимы. Зачем вы здесь на Волонец? Я покачал головой. Это вам следует обсуждать с газетой. Но не с вами. Он уполномочен говорить от имени моего отца. И все же я хочу услышать это от вас. Я поморщился и отвел взгляд. Отец хочет заключить прочный союз. С какой целью? С целью защиты Наволы, защиты наших интересов в мирай. Более надежная защита и союз против Шеру, если они снова позарятся на крючок. И что предлагаете? Я отвернулся. «Это вам скажет газета». «Най-най-най! Я знаю, что вы предлагаете. Челию Дибалкоси, мелкую аристократку. Воспитанницу вашего отца, никчемную девчонку. Она моя сестра. Чьи? Я в это не верю. Она не носит ваше имя». Я отвел глаза, не желая попадаться на приманку, и холодно произнес. Не знал, что предложение уже сделано. Най! Посол прибыл больше месяца назад. Я думал, вы должны знать о столь важных переговорах. Девчонка хорошая, приданная, полное списание долгов моего отца и даже люпари. Он следил за моим лицом. Вы правда не знали? Я попытался взять себя в руки, но внутри у меня закипала буря. Я понял, что отец сделал предложение почти сразу после того, как газета увидел нас с челей. Он выступил против меня, быстро, эффективно, безжалостно. «Что особенного в этой девушке?» — спросил Парл. Я отвернулся. «Ничего. Она моя сестра, вот и все. Но она вам не сестра, она не вашей крови. Простая заложница. Почему ваш отец хочет продать ее мне? Она ничего не стоит, а грызок, оставшийся от дебалкосии, причем не свежий». «Не смейте так о ней!» – взорвался я. «Она из нашей семьи! Она наша!» Моя рука метнулась к кинжалу, и я бы обнажил его, однако Парл внимательно наблюдал за мной, и внезапно я понял замысел моего отца. Встав на защиту челии, я предал ее. Внезапно озарение явило мне отцовский план. Все его намерения предстали передо мной. Разумеется, Парл откажется от девушки ниже себя по положению но если убедить его в ее ценности, он может передумать. Однако как убедить такого человека? Конечно же, продемонстрировав ему, что наша семья очень ценит Челлию. Моя забота о ней должна внушить Парлу, что это ценный приз, а его любовь к призам должна склонить его к заключению брака. Далеко внизу люди карабкались на холм, спешили к своему повелителю. «Ниточки муравьев» тянущихся к своей королеве. Мне вдруг захотелось столкнуть Парла со скалы. Это хотя бы разрушит планы отца. Я умру, но избавлюсь от его интриг. «Ай, не сердитесь на меня, Давику, сказал Парл. «Я должен был убедиться. Обязательства, которые прислал ваш отец», — он пожал плечами, — «Слова красивы, но чего они стоят, если не можешь заглянуть за маску, не можешь узнать, каков человек на самом деле?» «Читать на Волонсов нелегко», — он кивнул на своих людей. «Я окружен гадюками, не знаю, кто искренен, а кто лжив». Он посмотрел на меня. «Но вам я верю», — он обхватил меня за плечи. «Ваша репутация летит впереди вас». «Деламон говорит, что вами легко управлять, легко играть!» Парл вскинул руку, присекая мой гневный возглас. «И что с того, Давико? Эти интриги не для вас! Не печальтесь из-за них! Вы достойный человек!» Казалось, мир рухнул. Я закрыл глаза, борясь с гневом, печалью и горечью предательства. «Нет!» Не стану вытервать на себе волосы перед Парлом. Я хотя бы сохраню достоинство. Я встретился с ним взглядом. Вы должны обращаться с ней хорошо. Поклянитесь. «Я клянусь», — сказал он. «У вас не будет причин жалеть о нашем союзе. А теперь давайте вернемся к моим змеям, пока они не выбились окончательно из сил».